наложил мягкий отцвет тела. Королеве не к чему было придраться. В самой лестной форме высказала она свое полное удовлетворение и предложила и тут же в Сан-Эль-де-Фонсо собственноручно снять две копии. Он отказался почтительно, но бесповоротно. После того, как он вложил в картину столько напряженного труда, ему невозможно ее копировать, Он поручит эту работу своему помощнику, дону Агустину Эстевич, ее умение и добросовестность известный донне Марии Луизе. Наконец-то он мог вернуться в Мадрид. Однако и тут ему было не лучше, чем в Сан-Эльдефонсе. Сотни раз он повторял себе, что умнее всего было бы написать кэтани или попросту поехать в Пьедроиту, но этого не позволяла ему гордость. И зато себя он проклял, что он был таким. На черта он влюбился в Каэтану. Жертвы требует за жертвы эта глупая, шальная страсть. Немыслимой ценой он расплачиваться должен, и всю ярость обратил он против Альбы. Злые духи, что его подстерегают из-за всех углов, и только подходящие ждут минуты, чтоб его сгубить, бесспорно сговорились с Каэтаной. К концу лета семейство Альба возвратилось в Мадрид. Каэтана не показывалась и не подавала о себе вести Не раз Гойи встречались кареты с гербом герцогов Альба. Он заставлял себя не заглядывать внутрь и все же заглядывал. Дважды он увидал герцога, дважды кого-то чужого и раз старую маркизу. Потом принесли пригласительный билет, в котором придворного живописца Гойи Лусиэнтос и сеньору Донью Хосефу просили присутствовать на музыкальном речи у герцогов. Исполняться будет опера сеньора Хосе гайдна «Жизнь на луне». Целый час Франциско был полон твердой решимости не ходить туда. В следующий час он также твердо решил пойти хосефи же и в голову не пришло, что можно отклонить приглашение. Как и в тот вечер, когда началось роковое увлечение Гои, Каэтана долго не показывалась. Франциско должен был сперва выслушать всю оперу сеньора гайдна Он сидел рядом с Гасефой, терзаясь нетерпением, страхом и надеждой, с тоской вспоминая такие же музыкальные вечера в Пьедроити, когда сидел рядом с Каэтаной. При этом сама опера была игрива и грациозна. В ней изображалась, как некий богач по имени Бонафеде, Отец двух хорошеньких дочек, одержимый страстью к астрономии, попадает на удочку обманщика Эклектико, убеждающего его, будто он находится на луне. Превратности жизни на этом небесном светили исторгают у него согласие на брак дочек с такими женихами, за которых он ни за что не выдал бы их на земле. Сам герцог, С помощью ныне бежавшего аббата в свое время перевел текст оперы с итальянского на испанский язык. Постановка была отличная, музыка не такая уж замысловатая, как опасался Гоя, и при других условиях он получил бы удовольствие от этого прелестного представления. Теперь же он мысленно бронился и скрежетал зубами. Наконец опера кончилась, и мажор пригласил перейти в главную зал Как и тогда, донья Каэтана принимала гостей, сидя по старой испанскому обычаю на возвышении. На этот раз высокий балдахин над ней был увенчан раскрашенной деревянной статуэткой Пресвятой Девы работы Хуана Мартина Самантанса. Молитвенно сложив руки и застенчиво склоняв голову, чуть заметный Горделивой испанской улыбкой грациозно стояла Пресвятая Дева на полумесяце, точно на скамейке, которой поддерживали прелестные ангельские головки. От всего облика герцогини, когда она так мило сидела, над этой милой статуэткой исходило порочное очарование. На этот раз она была нарумянина, напудрена и одета в роскошное платье старинного версальского образца,